На службе у проведения. Евгения Якушина Хэштег одна жертва. Хэштег пять книг. Хэштег 24 часа, чтобы найти убийцу. Сие распоряжение, занудно гнусил нотариус, не обращая внимания на тревожные перешептывания наследников. Учинено мною по собственному моему произволению, в полном уме и совершенной памяти, подписано моей рукою и утверждено уполномоченным нотариусом Силантием Никодимовичем Чижовым. Года 1896 -го месяца. Хватит истерический возглас Татьяны Ивановны, и нескладный конопатой молодой дамы, оборвал монотонное чтение. «Я всю жизнь была ему любящей дочерью, терпела его эгоизм, а он даже не упомянул меня в завещании». Разрыдавшись, она кинулась в объятия сидящего рядом мужа. «По закону вам полагается одна восьмая стоимости имения», бесцветным голосом сообщил нотариус, а после обратился к вдове. «А вам, сударине, одна седьмая». 24-летняя вдова Софья Романовна ничего не ответила. Прямая как жерть и белая как мел, она сидела недвижимой и лишь кусала идеальной формы губы. Развалившийся напротив нее сын покойного, смазливый 20-летний Аболтус в изрядном подпитии, грубо расхохотался как батюшка нас всех а старый сквалыга чтоб его черти сергей замолчи это неприлично присек недосказанное проклятие солидный лысеющий господин средних лет величественно опиравшийся на спинку стула на котором тихо вслипывая и вытирая глаза восседала его дородная миловидная супруга Это были брат покойного Андрей Петрович Литки и его жена Варвара Альбертовна. «Тебе, Сережа, по крайней мере, достанется поместье. Ах, Ванюша, Ванюша, как ты мог? Все деньги, всю коллекцию на благо общества в полное распоряжение Императорской Академии Художеств. Идеалист!» «Господа, позвольте...» Конфузливо кашлянув, заговорил Михаил Михайлович Бобриков, муж Татьяны Ивановны, невзрачный мужчина, с неприятным бегающим взглядом, одетый с претензией на шик. Пусть нотариус продолжит. В девятом пункте говорилось про какое-то особое условие и господина полицейского. Неприязненные взгляды присутствующих обратились в сторону притихшего в углу Платона. Прикомандированный к Тверской полицейской части надзиратель сыскного отделения 22-летний коллежский секретарь Платон Федорович Денисов выпускник историко-филологического факультета, подавшийся служить в полицию в пику родительской воли, решительно не понимал, что он делает в этой похожей на музейную залу гостиной, а потому развлекал себя разглядыванием окружавших его произведений искусства. Третьего дня Платона вызвал к себе начальник, частный пристав, прозванный за свое богатырское телосложение Геркулесом, и объявил, что командирует сыскного надзирателя Денисова подмосковное имение покойного Ивана Петровича Литки, известного знатока искусств, коллекционера и мецената. Частный пристав, начальник полицейской части, руководивший деятельностью полиции в рамках вверенной ему административно-территориальной единицы города. В конце XIX века Москва была поделена на 17 полицейских частей. «В соответствии с последней волей усопшего, вам следует присутствовать на оглашении завещания», пояснил Геркулес. Не иначе, как вы в духовную упомянут. Духовная, грамота, первоначальное название завещания к концу XIX века, сделавшееся просторечным. Платон изумился. С чего бы? Литки он не знал, и в число многочисленных знакомых родителя Платона коллекционер тоже не входил. «Скажите спасибо старику Геркулесу», — самодовольно усмехнулся пристав. Нотариус сообщил, что покойный желал пригласить того полицейского, про которого в газетах писали. «Помните, я репортеру московского листка рассказывал, как выловко нашли библиотеку Ивана Грозного?» Платон покраснел до корней волос. Еще бы не помнить. То ли по невежеству, то ли из желания произвести сенсацию, репортер обозвал Либерии пять букинистических раритетов, похищенных у купца, носящего фамилию Грозный и крещённого Ивана. Либерия. Якобы утерянное собрание сочинений и документов, принадлежавших царю Ивану IV Грозному. Поиски либерии начались в XVII веке и продолжаются по сей день, хотя реальность ее существования до сих пор остается под вопросом. Слава Богу, батюшка Московский листок не читает, застыдил бы непутевого сына за такую антинаучную ложь. Как бы то ни было, противиться воле усопшего Платон не мог, и в назначенный час оказался в забитой художественными ценностями гостиной, где стал свидетелем неприятной семейной сцены. Напоминание господина Бобрикова о девятом пункте угомонило наследников. В почтительной тишине нотариус извлек из своего портфеля два конверта, один из которых протянул Платону. «В соответствии с девятым пунктом озвученного ранее завещания, монотонно проговорил он, «Воля усопшего вступит в силу лишь после выполнения условий означенных этих двух документов», — нотариус ободряющий кивнул Платону. «Читайте, молодой человек». Полицейский чиновник распечатал конверт и принялся вслух зачитывать написанную твердым убористым почерком записку. «Почтенный господин Денисов, в своей последней волей прошу вас послужить орудием в руках провидения, на которое лишь и могу уповать». Полагаясь на Божью волю, я выбрал вас для этой миссии, не зная лично, но случайно узнав из газеты ваше имя и род занятий, соответствующий той задаче, которую намерен на вас возложить. Итак, поручаю вам в течение 24 часов установить имя моего убийцы. Если вам это не удастся, такова воля Божья. И значит, либо смерть моя произошла от естественных причин, либо Господь решил оградить убийцу от земного суда, верив в суду небесному. «Дабы расследование ваше не имело предвзятости, я не стану озвучивать впрямую своих подозрений, но дам вам подсказки. В остальном же веряю вас божьему промыслу». Иван Петрович Литки. Гоголевская немая сцена была жалким подобием того онемелого остолбенения, что охватило всех присутствующих в гостиной, включая самого Платона. С полминуты никто ничего не говорил, не двигался и, кажется, даже не дышал. Мертвую паузу прервало рыдание Татьяны Ивановны, сменившееся обмороком. Пока над бесчувственной мадам Бобриковой хлопотали муж и находящийся здесь же доктор Адам Бот, члены семейства высказывали свое возмущение, находя завещание оскорбительной шуткой, учиненной сумасбродным покойником. Сумбур прервал окрик нотариуса. «Господа, я прошу внимания, я должен огласить последний документ. В гостиной вновь воцарилась тишина. Чижов прочел. «Настоящим поручаю нотариусу С.Н. Чижову немедленно вручить П.Ф. Денисову пять книг, хранящихся в нижнем ящике моего стола. По истечении 24 часов после этого поручаю передать в равнодолевое владение моей супруге, моему сыну, моей дочери и моему брату, принадлежащую мне страницу неустановленного манускрипта с иллюстрацией кисти, Вигороза Дасиена, Сиена, обязав выше означенных лиц выплатить десятую часть ее стоимости в равных долях моему секретарю Б.А. Сомову и доктору А. Боту. Вигороза да сиена, итальянский художник XIII века. В случае, если господином Денисовым к этому моменту будет однозначно и непреложно установлена виновность в моей смерти кого-либо из наследников, Требую признать Онова недостойным и предать законному суду, Подписано моей рукою Ип Литки. Слава Богу! Воскликнул Андрей Петрович, размашисто крестясь. Разум не оставил брата. Паршивая бумажка на четверых скривился литки младший. Да еще борки и боту выделить. Сергей, вы дурак, резко выкрикнула утратившая выдержку вдова. Иллюстрация сиенна стоит. Половины коллекции и имения вместе взятых». «Какова же ее цена?» – осторожно спросил Бобриков. «В страховом свидетельстве указано 300 тысяч», – ответил Андрей Петрович, жадно потирая руки. «Это же Михаил Михайлович наскоро посчитал в блокноте. Таня, тебе причитается 67 с половиной тысяч. Как можно думать о деньгах, когда среди нас убийца?» – простонала мадам Бобрикова. «Танечка, это вздор!» – запротестовал Андрей Петрович и обратился к Платону. «Думаю, молодой человек, вы понимаете, что никакого расследования от вас не требуется. Мы выждем установленный срок, и вы будете свободны». «Нет уж», – вмешался Сергей. «Пусть фараон арестует одного из нас, остальным больше достанется». Платон счел, что пора начинать действовать. Господа, в соответствии с волей усопшего и по причине высказанных им подозрений, я обязан провести дознание, заявил он. Прошу вас, господин Чужов, выдайте мне означенные книги. Нотариус с вялым взмахом руки подозвал молчаливо стоявшего в углу статного молодого человека с чеканным профилем и яркими зелеными глазами. Это был секретарь покойного Борис Аркадьевич Сомов. Голубчик, помогите мне с книгами, попросил Чужов. Ключ у вас? Красавец секретарь все так же молча кивнул. И вышел вслед за нотариусом. Через несколько минут они вернулись, и Чижов вручил Платону стопку из пяти книг иллюстрированный сборник сказок Пушкина Потрепанный томик мертвых душ Гоголя, тонкое бумажное издание пьесы Маскарад Лермонтова и две книги на иностранных языках: «Ланселот» или Рыцарь Телеги рыцарский роман, написанный в XII веке по мотивам легенды о короле Артуре Критьено де Труа на французском. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Роберта Льюиса Стивенсона на английском. Платон почему-то ожидал, что, получив книги, в раз вычистит злодея, но странная подборка лишь озадачивала. «Ну-с, милостивый государь, готовы назвать убийцу?» – язвительно осведомился Андрей Петрович. Платон смутился. «Не готов», – признался он, и сухо добавил. «Прошу вас, господа, в течение 24 четырех часов имения не покидать». Мне потребуются ваши показания. Господин Чужов. могу я осмотреть кабинет покойного?» Платон не испытывал и десятой доли той уверенности, которую пытался демонстрировать, но его официальный тон произвел нужное впечатление. Кто храня гордое молчание, кто причитая, кто ворча, наследники разошлись по своим комнатам. В гостиной остался лишь секретарь. «Я провожу вас», — вызвался он, глядя на сыщика с той снисходительностью, с какой безупречно красивые люди смотрят на обычных смертных. А Платон, надо признать, внешность имел самую прозаическую. Долговязый, вихрастый, со слегка оттопыренными ушами. Полицейский чиновник с достоинством кивнул и проследовал за секретарем. Кабинет покойного коллекционера оказался скромным. Не было здесь ни полотен, ни бронзовых изваяний, ни расписного фарфора. А из мебели имелись лишь кожаный диван, с мягкими подлокотниками, застекленный трехстворчатый книжный шкаф, заполненный не столько книгами, сколько бумагами, широкий стол с двумя рядами ящиков и просторное, но потертое кресло на вращающиеся ножки. На столе царил идеальный порядок. Ровные стопки документов, лампа с зеленым плафоном, медная круглобокая чернильница, держатель для пера и массивная пресс-папье с ручкой в виде римского шлема. В комнате пахло книжной пылью и лекарствами. Платон сел за стол и тщательно пролистал выданные ему книги, еще какие-нибудь вкладки, надписи или пометки. Таковых не было. Тогда сыщик задумался над самими произведениями. Сказки Пушкина он с малолетства помнил наизусть. «Мертвые души» читал пять раз и мог цитировать. Маскарад смотрел в театре и считал слезливой дамской историей. Детруа, помнится, открывал в отрочестве. Но ни тогда, ни сейчас рыцарская поэзия не находила отклика в его сердце. Однако общее представление об артуровских легендах он имел. Книгу же мистера Стивенсона Платон не читал, и наскоро ознакомиться с ней не мог, так как, в отличие от латыни, греческого, французского и немецкого, английский он знал весьма посредственно. Самой перспективной подсказкой сыщику увиделся маскарад. Все очевидно. Отравление из-за ревности. Правда, убийца муж, а жертва жена, но Платон пролистнул сборник сказок и нашел изображение шамаханской царицы. А что, молодая коварная красавица женит на себе богатого старика и травит его. Чем не гипотеза? Тем более, что Гоголь и Де Труа не предлагали никаких альтернатив. А Стивенсон и подавно. Хотя доктор Джекил «Ну, конечно. Английский доктор!» Платон сорвался с места и спустя пару минут уже стучался в комнату Адама Бота. «Отчего умер Литки?» – спросил он с порога. Доктор Бот, высокий, поджарый мужчина неопределенного возраста, с бесстрастным строгим лицом и блекло-рыжей шевелюрой, спокойно и лаконично ответил с легким британским акцентом. «Остановка сердца вследствие грудной жабы!» Грудной жабой в XIX веке называли стенокардию. Бот гостеприимно указал молодому человеку на стул, единственный в его маленькой, похожей на морскую каюту комнате, а сам сел на узкую походную койку. «Могло это быть отравлением?» — задал новый вопрос Платон. Доктор пожал плечами. «Я сделал вскрытие, но анализ содержимого желудка не проводил». «Значит, могло», — резюмировал Платон. «Как по-вашему, доктор? Кто имел причины желать Ивану Петровичу смерти?» «Вы же семейный врач и посвящены в семейные тайны». Бот усмехнулся. «Тайны, известные доктору, мало интересны для сыщика. Что он даст перечень недугов, с которыми ко мне обращались? А лечить мне случалось каждого. Ивана Петровича от больного сердца, его жену от мигрени, дочь от истерии, зятя от синой лихорадки, сына от похмелья, брата от подагры, невестку от несварения желудка. У нотариуса я врачевал бессонницу» у дворецкого ревматизм, у кухарки женские боли. Даже наш Аполлон Борис Сомов и тот обращался ко мне за помощью, когда натер новыми туфлями кровавые мозоли. Если в обществе появляется врач, у каждого находится своя хворь. Вот увидите, молодой человек, и вам не избежать этой участи. Платон перебил философские пророчества доктора. Чем лечат мигрень? Уксусными примочками, травяным сбором. А в тяжелых случаях я даю Софье Романовне малые дозы лауданума. Это опиумная настойка? Да, ею можно отравить. Но вы напрасно подозреваете Софью Романовну. Она благороднейшая особа, истинная королева. Царица, пробормотал Платон и, поблагодарив доктора, направился к вдове. Софья Романовна приняла его в своем будуаре, светлом и воздушном, наполненном тонким ароматом пармской фиалки. «Я знаю, что первые в списке подозреваемых», — мягким глубоким голосом проговорила вдова. «Молодая женщина выходит за богача, старше ее на сорок лет». «Понимаю, как это выглядит». Вдова скорбно улыбнулась. Платону даже показалось, что на ресницах у нее блеснули слезы. Но величественная женщина взяла себя в руки и продолжила. «Я искренне любила мужа. Да, в моем чувстве было больше уважения, чем страсти, но и этого достаточно, чтобы быть любящей женой». Софья Романовна порывисто поднялась и поворотилась в сторону висящего в углу киота. «На образах, клянусь», — проговорила она, истово крестясь, — «смерти мужа моей вины нет, и зла я ему никогда не желала». Никак не ожидавший от царственной дамы бабьей божбы, Платон растерялся. «Я вовсе не считаю», — он запнулся, чувствуя неуместность своих оправданий, и торопливо спросил. «Мадам, вы кого-нибудь подозреваете?» Дава вернулась в свое кресло и после недолгого раздумья заявила. «Не желая опускаться до сплетен и наговоров. Скажу лишь, что на вашем месте искала бы убийцу среди тех, кого искушала бесценная коллекция Ивана Петровича. Просмотрите его бумаги, ответ наверняка в них. Я велю секретарю все вам передать, а также ответить на любые ваши вопросы. От Бориса у мужа секретов не было. Софья Романовна позвонила в колокольчик, и минуту спустя появился великолепный Сомов. Почтительно осклонив голову, он выслушал указания вдовы и снова повел Платона в хозяйский кабинет. Покуда секретарь отпирал ящики, сыщик пытался понять, что изменилось в комнате. Перемена точно была, но ускользала от понимания. Лишь когда, покидая кабинет, секретарь прошел мимо Платона, коллежский секретарь понял, что поменялся запах. Помимо пыли и лекарств, в воздухе отчетливо чувствовался исходивший от сомова аромат пармской фиалки, точно такой же, как в Будуаре вдовы. И тут Платон прозрел. Конечно, классический сюжет куртуазных романов. Любовь прекрасной королевы Гвиневры и доблестного рыцаря Ланцелота, то есть измена молодой жены с верным секретарем. Вот на что намекал Литки Томиком де Труа. По легенде, жена короля Артура, королева Гвиневра изменила ему с Ланцелотом, самым верным и благородным рыцарем, артуровского братства. По другим версиям, отношения между Гвиневрой и Ланселотом были платоническими. Артур знал про ситуацию, но влиять на нее не пытался. Выходит, остальные четыре книги тоже должны указывать на грехи или постыдные тайны членов семьи коллекционера. Наиболее просто расшифровывались «Маскарад» и «Мертвые души». В первом случае все тот же «Отравитель», во втором «Мошенник». Многогранность сюжетов пушкинских сказок однозначного фундамента для подозрений не давала, и с англичанами пока все было непонятно. Платон решил взяться за мошенничество, след которого мог отыскаться в бумагах. Но документов было столько, что на их просмотр не хватило бы не то что суток, но и месяца. Покойный Литкий это понимал, и если намеревался помочь, должен был оставить подсказку где-то на виду. Стараясь ничего не потревожить, Платон заглянул в каждый ящик и во втором наткнулся на лежавший поверх остальных бумаг конверт с выпущенной к четвертьвековому юбилею Министерства почт и телеграфов маркой с изображением мчащейся в клубах пыли почтовой тройки. Министерство почт и телеграфов Российской империи было создано в 1865 году. «Эх, тройка, птица, тройка, кто тебя выдумал?» всплыло в памяти коллежского секретаря. «Эх, тройка, птица, тройка, кто тебя выдумал?» Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души», глава 11 Он вынул конверт и вытряхнул на стол содержимое. Несколько газетных вырезок и три одностраничных документа, два написанных от руки и один машинописный. На машинке было напечатано обязательство И.П. Литки уплатить в трехмесячный срок некоему С.К. Комарову 5000 рублей. Под текстом стояла характерная размашистая подпись коллекционера. Вторым документом была расписка С.К. Комарова о получении всей суммы. Третий документ являлся последней страницей личного письма Татьяны Ивановны Литки к своему отцу. Прояснили картину газетные вырезки, в которых писалось о затеянном господином Бобриковым в партнерстве с Комаровым производстве розового масла. Увы, предприятие потерпело крах, не произведя ни единой унции ароматного продукта. Похоже, тестю пришлось платить по долгам недальновидного зятя. Ничего криминального, но чутье подсказывало сыщику, что воспетая Гоголем тройка пылила на конверте не случайно. Вообще-то, в такую эфемерную материю, как чутье, Платон не верил, не раз убеждаясь, что пресловутая интуиция лишь следствие возбуждения разума несознаваемыми странностями. Стоит их осознать, и мистическое шестое чувство разом преобразуется в логику. На осознание Платону потребовалось минут пять, и когда все наконец встало на свои места, в дверь кабинета робко постучали. Платон сгреб компрометирующий читу бобриковых документы в ящик и подражая суровой манере речи Геркулеса, дозволил просителю войти. В кабинет проскользнул Михаил Михайлович бобриков. Надеюсь, не помешался, господин коллежский советник. Коллежский секретарь, скромно поправил Платон, завышенный на четыре класса чин. Коллежский советник являлся чином шестого класса табели о рангах, а коллежский секретарь десятым. Бобриков вынул из-за пазухи пухлый пакет и с раболепным поклоном положил перед Платоном. «Что это?» — спросил сыщик. 200 рублей ассигнация, мисс». Прохихикал Бобриков. «Не понимаю. Платон и впрямь не понял». Заискивающее выражение на лице Бобрикова сменилось ехидной гримасой. «Не понимаетесь? Ой, ли? «Тогда откуда у вас костюм из английского сукна?» «Такое роскошество! Рубликов 20 стоит не меньше!» А жалование ваше месячное от силы рублей 25. Беритесь. Вы мне взятку предлагаете?» Задохнулся от возмущения Платон, про себя опомянув недобрым словом упрямого родителя, настоявшего на обязательности приличного костюма в приличном обществе. Надо было мундир надевать, а не щеголять фасонистым цивильным платьем, оплаченным от нескромных батюшкиных щедрот. Цивильное платье. В описываемое время выражение означало гражданскую одежду, то есть невоенную или чиновичью форму. «Уберите!» — рявкнул он, но Бобриков и бровью не повел. «Полно, молодой человек. Всякая услуга имеет цену». «Какая услуга? Самая незамысловатая-с». Бобриков снова принялся осыпать слова ерсами. «Вы оставляете с нас всех в покое? Вот и вся несложность!» -с. Внезапно взяткодатель заволновался. «Может, вам кто больше предложил за особое рвение?» «Так вы скажите, я не поскуплюсь». «Хотите утаить вашу постыдную аферу?» рубанул Платон, выложив на стол расписку и окончание письма мадам Бобриковой. «Ваш тесть великодушно заплатил за вас и смолчал. Наверное, его беспокоило честное имя дочери». Сыщик указал на подписи в обоих документах. «У Татьяны Ивановны очень характерная строчная «Т». Сравните здесь Литки и здесь стати. Видите, в остальном фальшивая подпись безупречна. Но подделать письмо целиком ваша жена не рискнула. Поэтому вы его напечатали. Бобриков закрыл лицо руками и всхлипнул. Этот подлец Комаров обманул меня, а потом стал грозить долговой тюрьмой. Просить денег у тестя я не мог. И так Танечкина приданное просадил. Пришлось идти на подлог. Надеялся за три месяца поправить дела, но Комаров предъявил требование до срока. Иван Петрович все понял, но заплатил и велел нам не показываться ему на глаза. Бобриков приложил руки к груди. Клянусь вам, господин полицейский, мы виновны лишь в подлоге. Никакого убийства, упаси бог. Разберемся, снова уподобляясь приставу, важный изрек Платон и указал посетителю на дверь. Идите и деньги свои заберите. Бобриков убрал конверт и исчез за дверью. Платон отложил Гоголя и Детруа и, не имея других идей, решил продолжить допрос подозреваемых. Запирая ящики, он обратил внимание, что в фигурных выемках ключей засохла грязь вроде той, что случается счищать с штиблет после дождливой прогулки. Не иначе Сомов уронил ключи в дорожную слякоть, Да поленился, как следует протереть. Рассуждая о непростительной небрежности секретаря, Платон прошел в отдельно стоящий флигели, где, по словам прислуги, маялась дурью невестка покойного. На разговор с ней сыщик возлагал серьезные надежды, по юношеской наивности считая дородных женщин более откровенными. Мадам Литкиев и впрямь предавалась занятию оригинальному, надев холщовый фартук. Она самозабвенно, мяло каленых ручках комок глины. Перед ней на невысоком верстаке красовался строй глиняных зверей неизвестной породы и женских фигурок с чрезмерно пышными округлостями. «Отвлекать художника непростительный грех», томно изрекла Варвара Альбертовна, глядя на Платона с меньшим интересом, чем на глину. Сыщик ее презрения не заметит. С азартным интересом он растирал пальцы крошки сухой глины, подобранной с верстака. «Вам нравятся мои работы?» – тщеславно спросила Литки. Вместо ответа Платон сразил собеседницу вопросом. «Зачем вы сделали степок с ключей Деверя?» «Что? Как?» «Не понимаю», – пролепетала Варвара Альбертовна, выронив глину из ослабевших ручек. Платон сунул ей под нос перепачканные ключи и еще более грозно спросил. «Ответите здесь или припроводить вас в участок?» Дама молитвенно сложила руки и пала на колени перед ошалевшим от такого поворота сыщиком. К вашему великодушию взываю, — возопила она, — не погубите слабую женщину. Пребывавший на грани паники, Платон попытался поднять на ноги каявшуюся воятельницу, но не справился с шестипудовой тушей. — Я буду стоять на коленях, пока вы не откажетесь от своих чудовищных подозрений, — завывала мадам Литки. Ультиматумов Платон не терпел. Собственно, после одного из них, высказанного батюшкой, лучший выпускник историко-филологического факультета и пошел служить в полицию. «Мои подозрения будут тем серьезнее, чем дольше вы будете отмалчиваться, мадам», — холодно объявил он. «Если не хотите пойти на каторгу, признавайтесь. Только не вздумайте врать. Мне все известно». Блифовал молодой сыщик умело. «Бориска рассказал», — прошипела мадам, литки поднимаясь. «А что такого?» Выживший из ума старик вознамерился все свои сокровища Академии передать. Это при живом-то братье и детях. Андрей у меня чуфяк, в смысле интеллигент. Это не наше дело. Как же не наше? Но мы Ивана не убивали. Лишь бумаги его просматривали. И еще я с доктором из богодельни договорилась, чтобы в случае чего старого дурня вместе с коллекцией передали бы нам под опеку. Мы бы тоже пару картин в музее определили. А нам бы за это графское достоинство». Мадам Литки мечтательно подняла очи горе, совсем как старуха с разбитым корытом на обложке сборника пушкинских сказок. Ай да Денисов, ай да сукин сын, цитируя поэта, похвалил себя Платон, а в следующий момент оказался притиснутым к пышной груди воятельницы. «Не устаю», — жарко прошептала мадам Литки на ухо придушенному грандиозными персями сыщику. Слабостями кушастым кавалером кавалерам, вы ведь, сударь, как благородный человек Лемор наш в тайне сохраните, и историю с ключами тоже. От французского лямух. Любовь. Платон рванулся из крепких, что у твоего городового ручищ, но единственным результатом этого усилия оказалась пара оторванных от сертука-пуговиц. Дама была настроена серьезно. Обними же меня, сладострастно прошептала она. Хочу, чтобы ты душил меня в объятиях». В отчаянном рывке Платон высвободил руки и, вцепившись в жирную белую шею, со страшным рычанием продекламировал. «Я задушу тебя и от любви сойду с ума, последний раз, последний! Так мы не целовались никогда!» От Элла, Уильям Шекспир. Перевод Бориса Пастернака. На самом деле, Платон никак не мог цитировать перевод Бориса Пастернака, сделанный в сороковых годах XX -го века. Но в переводах 19 века... Вильяминова и Панаева монолог от менее экспрессивен, поэтому автор позволил себе хронологическую вольность. «Батюшки святы! Бесноватый!» — взвизгнула мадам Литки, отпихивая Платона. «Сгинь, окаянный!» Упрашивать себя коллежский секретарь не заставил и с проворством перепуганного зайца выскочил за дверь. Досада и смущения все еще терзали сыскного надзирателя, когда, возвращаясь в спасительное уединение, осиротевшего хозяйского кабинета он столкнулся с молодым наследником имени. Вы, недобро протянул Сергей. А я думал, крыса по коридору шныряет, молодой элиткий издевательски захохотал. Зайдите ко мне, разговор есть. Вызывающий тон Сергея задел Платона за живое. В другой бы раз он не спустил юному наглецу крысу, но официальность собственного положения заставила терпеть и принять приглашение. В комнате молодого Литки царил чрезвычайный беспорядок. Неприбранная постель, под которой валялись пустые бутылки из-под крымской Мадеры, брошенные посреди персидского ковра нечищенные сапоги, скинутый на кресло мятый сюртук, незапертый секретер. Особый колорит комнате придавали висящие на стене старинные сабли в серебряных ножнах и сидящие на секретере нахохленный белый попугай, размером с кошку. При появлении Платона дремавшая птица открыла снулые глаза и поинтересовалась. «С короля козыряйте!» Не получив ответа, она сердито прокричала. «Пантера вон, вон!» Здесь и далее попугай произносит карточные же организмы 19 века. «Заткнись, башку свернул, пригрозил попугаю Сергей и добавил, обращаясь к Платону. «Гошку не бойтесь, он только орать горазд». Платон и не думал бояться. Подойдя к попугаю, он пощелкал языком и пропел «Гоша хороший». Попугай встрепенулся и назидательно сообщил «Двойной марияж! Пиковкой бью! Обдернулся, пижон!» Обдернулся, Взять не ту карту!» «Как и есть обдернулся!» — мысленно согласился с ученой птицей Платон. «А еще филолог! Отравитель, ревнивец! А про игрока-то и позабыл!» Евгений Арбенин, главный герой пьесы Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад», азартный игрок в карты. Сыщику чрезвычайно хотелось проверить свою догадку немедленно, но он решил повременить и узнать, что на этот раз предложит ему замолчание. Однако молодой литки заговорил о другом. «Я знаю, кто папашу убил», — заявил он с пафосом провинциального трагика. «Англичанин». «Почему вы так думаете?» «А что тут думать?» Сергей заглянул под кровать и, не найдя ни одной полной бутылки, досадливо чертыхнулся. Драку ясно. Подсыпал докторишка яда в микстуру и дело с концом. Возможность совершения преступления основанием для подозрений не является, осторожно возразил Платон. Важен мотив, а у доктора его нет, он ведь не наследник. Литкий младший искроил презрительную гримасу. Какая пошлость, сводить все к деньгам! «Может, у Бота была иная причина папашу порешить?» «Какая?» Сергей развел руками. «Черт его знает! Мне известно только, что папаша накануне своей смерти хотел нанять нового врача, а Бота из дома выгнать». «Вы что же, не верите мне?» Платон пожал плечами. «Убийцы всегда подставляют под обвинение другого», небрежно заметил он, и пока потрясенный его заявлением Сергей не пришел в себя, выпалил. «Вы погрязли в карточных долгах». Отец отказал вам в содержании, тогда вы решили его убить и получить наследство». «Ах ты!» Наследник обложил коллежского секретаря словами, отсутствовавшими в учебнике русской словесности, выдернул из ножен висящую на стене саблю и рубанул в воздух в паре дюймов от лица Платона. Сыщик отскочил и оказался зажатым между стеной и койкой. Сергей снова рубанул, норовя отсечь оскорбителю голову. Платон присел и, потеряв равновесие, упал на четвереньки. Под рукой у него оказалась одна из пустых бутылок, и он толкнул ее под ноги нападавшему. Сергей сделал шаг, наступил на бутылку и опрокинулся на спину, выронив саблю. Не мешкая ни секунды, Платон схватил ее и приставил клинок к груди поверженного врага. «Признавайтесь, вы убили своего отца», — грозно попросил он. Оглушенный и порядком струсивший Сергей замотал головой. «Не отклянусь!» Он бы мне и так с долгами помог». «Подозрений с вас не снимаю», — сурово объявил Платон. «Я арестовываю за нападение на полицейского». Ацулютовав и прихватив с собой саблю, он вышел и тут же наткнулся на чужого. «Эки вы гусар», — рассмеялся нотариус. «Сергея Ивановича допрашивали. Ну, что до знания. время так к вечеру. Может, я вам чем полезен могу быть? Пойдемте ко мне поговорим». Заодно угощу вас кофе. Я его сам по-турецки готовлю. «Расскажите про Сиена», — попросил Платон, наблюдая, как Чужов снимает с примуса турку и разливает по чашкам ароматный напиток. «Миниатюра действительно стоит 300 тысяч». «Может, и больше», — подтвердил Нотариус. «Она датирована 13 веком. Сейчас фотолитографию покажу». Чужов вынул из забитого бумагами портфеля стопку документов порылся в ней и извлек фотографию обтрепанного манускрипта с изображением апостола Матфея со свитком в руке. На свитке ломаным готическим шрифтом было начертано. «Ибо всякий просящий получает и ищущий находит». Евангелие от Матфея, стих 7, строка 8. «Вы, видать, ценитель?» — хмыкнул нотариус, заметив, с каким интересом Платон рассматривает литографию. Нет, рассеянно признался тот, просто странно. Он не договорил, отвлекшись на протянутую ему чашку, а потом спросил: Литки показывал миниатюру специалистам. А как же? Чижов снова ринулся перебирать бумаги и на этот раз предъявил коллежскому секретарю заключение со множеством подписей и печати. Но Платона заинтересовало не оно, а отложенный нотариусом в сторону запечатанный конверт, подписанный рукой покойного и адресованный одному из университетских преподавателей Платона. Сыщик потянулся к конверту, но нотариус уже сгреб все бумаги обратно в портфель. «Чего же вы кофе не пьете? Не понравился?» озабоченно спросил Чижов. Платон взглянул на стоящую перед ним чашку и вдруг вскочил. «Простите, мне нужно идти», — торопливо проговорил он. От нотариуса Платон поспешил к боту. Едва он свернул в нужный коридор, как услышал за спиной торопливые шаги. Обернуться сыщик не успел, лишь почувствовал движение воздуха над духом и тут же провалился в звенящую, вязкую мглу. «Говорил же, что вы станете моим пациентом», невозмутимо произнес доктор Бот, ощупывая голову пришедшему в сознание Платону. «У вас замечательно крепкий череп, кость цела, только легкое сотрясение». «Как вы русские говорите, до «да свадьбы заживет». Бот приложил к голове Платона смоченное в холодной воде полотенце. Молодой человек ойкнул и, наконец, понял, что лежит на походной койке в комнате доктора. Англичанин, меж тем, спокойно объяснял. «Я услышал за дверью грохот, вышел и обнаружил вас. Судя по лежавшей рядом с вами сабли, Бот кивнул настоящее в углу оружие. На вас напал Литки-младший». «Нет», — мотнул головой Платон, «комната слегка закачалась. Сабля была при мне». Он пощупал набухающую над левым ухом шишку и уверенно заявил. «На меня напал убийца Литки, и я знаю, кто это». Доктор нахмурился. «Вам нужна помощь? Не врача, а джентльмена». Сыщик испытывающий посмотрел на бота и сурово спросил. «Почему Иван Петрович хотел вас выгнать?» Англичанин вздохнул, но ответил без колебаний. Он узнал, что в Англии я был лишен докторского патента из-за пагубного пристрастия к опиуму. Однажды, находясь под влиянием этого зелья, я совершил непростительную ошибку, в результате которой умер мой пациент. Мне запретили заниматься врачебной практикой. Тогда я вылечился от опиумной зависимости и отправился в другие страны, где никто моего патента не спрашивал. «Наверное, в романе Стивенсона описано что-то подобное», — пробормотал Платон. «Не читал», — откликнулся Бот и повторил свой вопрос. «Я могу быть вам полезен?» «Можете», — подтвердил Платон. «Во-первых, сообщите всем, что я неловко упал и пробуду в беспамятстве несколько дней. Во-вторых, отправьте две срочных телеграммы. И в-третьих, ответьте еще на один вопрос». Расположившиеся в гостиной наследники мрачно взирали на сыскного надзирателя, который, вопреки прогнозам доктора, оказался жив-здоров и, похоже, намеревался сообщить им что-то неприятное. Бодрыми, и невозмутимыми выглядели только Сомов, Чижов и Бот. Платон взглянул на часы и объявил. «Хотя до окончания установленного срока осталось четыре часа, я готов назвать имя убийцы Ивана Петровича Литки». «Это было убийство?» — ахнул Андрей Петрович. «Назовите убийцу!» — потребовала вдова. «Зачем его кому-то было убивать?» — взвизгнул Бобриков. «У каждого из вас имелся свой повод», — ответил на последний вопрос Платон. — Кто убийца? — рявкнул Сергей. — Доктор? — Нет, — возразил сыщик. — Господин Чижов. Все как один уставились на нотариуса. Тот сперва побледнел, потом побагровел. Что вы себе позволяете? — Прохрипел он. — Я полицмейстеру жаловаться стану. — Ваше право, — невозмутимо ответил Платон. — Но не забудьте указать в жалобе, что напали на сыскного надзирателя. — Вы же вроде сами упали, — нотариус заметно снизил тон. Нет, меня ударили по голове, слева со спины, нападавший левша. Чижов достал записную книжку с карандашом и уверенно написал правой рукой «Все ложь». Платона эта демонстрация не смутила. «Хоть вы и пишете правой рукой, остальное делаете левой. Я наблюдал за вами, когда вы давича кофе готовили». «Вы и спичку левой рукой поджигали, и кофе разливали, и чашку подавали. Кстати, о кофе». «Доктор Бот говорил, что вы жаловались на бессонницу. А кто же с бессонницей на ночь кофе пьет?» «При чем тут бессонница?» — взвился нотариус. «При том, что вам от нее выдали снадобье с экстрактом красавки, являющейся в больших дозах верным ядом», — спокойно объяснил Платон. «Уверен, что в вашей комнате найдется пустая склянка. Только не говорите, что лекарство закончилось», — вставил доктор. «Потребив такое количество, вы бы померли. «Какой вздор!» — натужно рассмеялся Чижов. «Ни один следователь не примет подобное обвинение всерьез. Но следователя наверняка заинтересует хранящееся у вас неотправленное письмо Литки к лучшему специалисту по средневековой европейской литературе», — парировал Платон. Нотариус сдаваться не собирался. Иван Петрович попросил меня лично передать письмо, но я не успел этого сделать до его смерти. Чижов вскинулся и перешел на повышенный тон. «Какого черта я должен оправдываться? В конце концов, у меня не было причин убивать своего клиента». «12 тысяч рублей — причина серьезная», — сурово отчеканил сыщик. «Или вы с наследного дела берете больше 4%?» Нотариус открыл рот, но не смог произнести ни звука. А Платон продолжал. «Все началось с возникших после написания завещания сомнений покойного господина Литки в подлинность миниатюры. Вигороза Досиенна которыми он поделился с вами и попросил отправить письмо специалисту. Думаю, он хотел, чтобы профессор приехал и дал заключение. Вы знали, что, окажись миниатюра-фальшивкой, наследство господина Литки ограничится имением ценой не более 10 тысяч. А значит, ваш гонорар составит рублей 400 против 12 тысяч, на которые вы рассчитывали. Поняв это, вы решили исключить возможность обесценивания миниатюры. Убили литки и не отправили письма, но сохранили его по профессиональной привычке. «Опасаясь, что я о чем-то догадался, вы пытались избавиться и от меня, и если бы доктор не преувеличил тяжесть моего состояния, добили бы, чтобы до истечения 24 часов я ничего не предпринял». «Ложь!» — выкрикнул нотариус и вскочил, но Сомов и Бот тут же принудили его сесть на место. «Замолчите, Чижов!» — гласно приказал Андрей Петрович. «Борис Голубчик, проверьте комнату господина нотариуса на предмет склянки и письма». «Не имеете права!» — пискнул нотариус, но скис под надменным взглядом. Секретарь удалился и вскоре вернулся, неся пустой пузырек с этикеткой «Настойка Белодонны» и конверт, адресованный университетскому преподавателю Платона. Андрей Петрович распечатал письмо, прочел, и утвердительно кивнул сыщику. Тогда Платон подал знак лакею, и тот ввел в гостиную вызванного телеграммой урядника, здоровенного усатого дядьку с пудовыми кулаками, который без лишних церемоний объявил нотариуса арестованным и вывел их за шкирку. «Чижова направит в Москву для дальнейшего разбирательства», пояснил Платон. «А что, Сиена?» — тихо спросила вдова. «Он подлинный?» «Увы», — покачал головой сыскной надзиратель. «Миниатюра-подделка, хотя, возможно, весьма древняя». «Почему вы так уверены?» — уточнила вдова. «Потому что де Сиена не мог написать цитату Матфея Швабахером». Тоном студента-отличника отчеканил Платон. «Швабахер — готическое письмо, придуманное германскими книгопечатниками в XV веке, то есть через 200 лет после Дасиенна. Я телеграммой запросил консультацию» у того профессора, которому писал Литки, и он все подтвердил. Лица вдовы и красавца-секретаря осветились счастьем. Видимо, их порадовало, что многотысячное наследство больше не стоит между ними. Англичанин оставался бесстрастен. В остальных же лицах читалось «Крушение надежд». «В телеграмме вы упоминали миниатюру?» — осторожно спросил Бобриков. «Нет, я только спросил про шрифт», — ответил сыщик. «Тогда пусть история про фальшивку останется между нами», предложила Варвара Альбертовна. Лицо ее супруга вспыхнуло от гнева, но прежде чем он успел высказать свое негодование, вмешался Сергей. «Не позволю порочить имя отца», – заорал он. «Еще не хватало, чтобы его сочли мошенником, подделывающим исторические раритеты». «Тебе хорошо говорить. Ты хотя бы и менее получишь», – напустилась на брата Татьяна Ивановна. Слушать продолжение семейного скандала Платон не желал, и неприметно вышел из гостиной. За ним поспешил Андрей Петрович. «Господин Коллежский секретарь, подождите!» окликнул он сыщика. «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли убийцу моего брата и спасли честь нашей семьи». «Благодарите провидение, которому ваш брат доверился», ответил Платон. «Он подозревал всех, кроме нотариуса, и ни одну из своих подсказок не указал на истинного убийцу. Так что без божьего промысла я бы точно не справился». «Пусть так», — согласился Андрей Петрович. «Все равно мы перед вами в неоплатном долгу». Немного помолчав, Литки смущенно прибавил. «Понимаю, что денег вы не возьмете, но отказаться от символического подарка будет с вашей стороны гордыней. Так что сделайте милость, выберите и примите в дар любую книгу из нашей библиотеки». Платон на секунду задумался, а потом кивнул. «Спасибо. Я буду рад прочитать описанную мистером Стивенсоном историю доктора Джекела».